Лев французов. Дневник Калидума. Читает Кайот. В этой книге некоторые имена главных героев, наименования и выражения заимствованы из латинского языка и несут в себе смысл, необходимый для описания событий. Академия Чессабитов. От латинского «цесебит» – «спокойный». Ариэс – таран. Верджи – верджилиус – охота. Ирен – цветок. Калидум – от латинского калидус – горячий. Лендер – человек-льва. Мария – любимая. Мисс Патрем – с латинского патрем скучаю по тебе отец мисс бади с латинского бады скучаю по тебе дружище мисс куис лео с латинского куис лео человек льва скучаю по тебе лендер алкаандр сильный Пойните бади с латинского Vini te baddi. Прости, дружище. Robot affect. От латинского affectus эмоция. Robot amant. От латинского amantes любовник. Silentium. От латинского silentium тишина. Supremer. So От латинского supremere. So подавлять. Тюрьма-руина. От латинского «пруина». Иний. Изморось.